Глава седьмая. Потрясающие новости. У калитки слышится громкий голос Кости. «Я же сказал вам, что ничего не случилось. Мама приедет с последним пароходом. Ай-яй-яй, как не стыдно! Стоят и плачут, как маленькие». «Я не плачу», — говорит Алина. «Это мышка. Я тоже не плачу. Но мама никогда не опаздывала так». Прерывающимся голосом оправдывается мышка. «Никогда не опаздывала, сегодня опоздала, и всегда может так случиться, потому что у мамы много всяких дел, и ты должна это понимать. Ой, мышка, мышка, глаза у тебя распухли, нос стал красный, как клюковка. А ну, посмотри на меня», присаживаясь на корточки и заглядывая мышки в лицо, шутливо говорит Костя. Девочка, смущенно улыбаясь, прячется за Алину. Динке хочется незаметно проскользнуть через калитку, но Костя сразу видит ее поникшую фигуру. «И Динка ревет, всплескивая руками, — говорит он, — ну, знаете, братцы, это уже трио!» Мышка переглядывается с Алиной и тихонько прыскает от смеха, но Динку не веселит Костина шутка. Она озабочена тем, чтобы пройти, не зацепившись ни за кого своей спиной. Она боится, что кто-нибудь, дурачись, схватит ее за руку, обнимет за шею. «Дайте мне пройти», — жалобно просит она, останавливаясь в калитке и беспомощно озираясь вокруг. «Куда тебе пройти?» — весело спрашивает Костя, поднимаясь и делая шаг ей навстречу. Но Динка машет на него руками и раздражается громким плачем. «Ну, возмущенно, — возмущенно говорит Костя, — это уж чересчур. Да я вас всех троих уважать перестану. Большие девчонки и ревут по каждому поводу, Алина. Прекрати раз и навсегда эти крокодиловы слезы». «Динка, прекрати сейчас же!» испуганно кричит Алина. «Я прекращу!» – плачет Динка. «Но дайте мне пройти, не трогайте меня никто!» «Да иди, пожалуйста! Иди! Кто тебя трогает?» – удивляется Костя и, отступая в сторону, шутит. «Когда начнешь тонуть в своих слезах, крикни, я подъеду на лодке!» одной лодке нам мало костя смеется мышка нам пароход гоголь нужен а стрит алина одинка стараясь не показать как больно ей идти с трудом преодолевает ступеньки и добравшись до своей комнаты садится на край постели умираю тоскливо думает она сидя умираю прощайте все а в саду слышен громкий голос Кости и смех сестер. Динка чувствует вдруг глубокую жалость и любовь ко всем тем, кого оставляет навсегда. Она видит перед собой заплаканные лица матери и мышки, испуганные глаза Алины и притихшую Катю. Она слышит громкие причитания Лины. «Не плачьте, не плачьте», — говорит она им, складывая на груди руки. «Ей хочется сказать каждому что-то хорошее, так же, как Леньке». Но в сердце ее вдруг возникает мучительное беспокойство — Дедушка Никич, она так обидела его и теперь умирает, не помирившись. Вот, скажет он, какая, пришла, накричала, натопала и теперь, как ни в чем не бывало, умерла. Димке вспоминается папина карточка, спрятанная в сундучке. Она даже не взглянула на эту карточку. Надо пойти взглянуть и отдать ее дедушке Никичу. «Надо обязательно пойти», — думает Динка, но каждое движение причиняет ей резкую боль. «Нет, не помирюсь я уже с Никичом, не посмотрю на папу, и никто не узнает, как мне было жалко их». Девочка боком сползает с кровати и, сцепив зубы, направляется к двери. Терраса кажется ей очень длинной, а ступеньки — крутыми. Кроме того, она боится встретить Катю, — Но Кати нигде не видно. Сумерки уже окутывают сад, и у Никича горит огонек. Динка присаживается за палаткой и вынимает из сундучка папину карточку. Лица его уже почти не видно. «Прощай, папа, так и не увиделись мы с тобой», — хочет сказать Динка. Но чьи-то тихие голоса спугивают ее. Она кладет карточку на колени и прислушивается. Может, Никич не ни один? Но голоса смолкают. «Прощай, папа», — снова начинает Динка, но до ее слуха неожиданно долетает взволнованный шепот Алины. «А если я узнаю, увижу его?» «Если увидишь, то сейчас же скажешь об этом не кичу, тихо отвечает ей голос Кости. Динка мгновенно забывает обо всем на свете и прижимается ухом к жесткому брезенту. Но в палатке уже не слышно голоса Алины. Там один Костя. Он тихонько откашливается и стучит пальцами по столу. «Куда ушла Алина? Кого она должна увидеть?» — с беспокойством думает Динка и, морщаясь от боли, пытается встать, но в палатке снова слышны голоса. «Там почему-то появляется Катя». Но Катя говорит так тихо, что Динка боится пошевельнуться. «О чем говорит Катя?» Может, она видела, что я сижу за палаткой, с ужасом думает Динка, и, торопливо пряча в сундук карточку, хочет скорее уйти. Но голос Кости привлекает ее внимание. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Выйти замуж за нелюбимого человека. Зачем? Почему?» Громко и взволнованно спрашивает Костя. «Я уже говорила тебе, малине трудно, у нее трое детей, Алина больная, Динка распускается с каждым днем». «Ого!» — думает Динка, — нашла о чем говорить. «Да я уже не распускаюсь, я умираю!» — горько думает она, прижимаясь головой к палатке. «Ты не понимаешь, Саша уже...» «Может быть, не вернется. Я выхожу замуж ради детей. Это мой долг, Костя!» «Марина заменила мне мать», — тихо говорит Катя. Она говорит, как больная, и Динка с тревогой вслушивается в ее слова. «И ты не думаешь обо мне, о нас?» «Ты разлюбила меня, Катя?» — глухо спрашивает Костя. Голос Кости вызывает удинки слезы. «Противная Катька!» — думает она. Но Катя тоже плачет. «Я не нужна тебе, Костя!» — говорит она прерывающимся голосом. «Я никому не нужна, кроме Марины и ее детей!» «Неправда!» — кричит Костя. «Ты знаешь, что я люблю тебя!» «И ты хочешь разбить нашу жизнь, ты хочешь выйти замуж за чужого человека, но я не допущу этого. Ты сегодня же напишешь ему письмо». Катя падает головой на стол, и где-то почти рядом Динка слышит ее рыдание. «Коська!» — хочет крикнуть она. «Не обижай Катю!» Но Костя уже не кричит и не сердится. — Ты сейчас же напишешь отказ, — твердо повторяет он, но Катя не дает ему договорить. — Поздно, поздно, — рыдает она, — тебя так долго не было. Я дала согласие, он завтра приедет. Динка широко раскрывает глаза, и голос Кости снова переворачивает ее сердце. — Никогда, — с отчаянием говорит Костя, — никогда я не думал, что ты можешь нанести мне такой удар. Ты знаешь мою жизнь, но у меня была мечта, а теперь ты, Катя... Костя, не договорив, выбегает из палатки, и Динка, остолбенев от ужаса, слушает рыдание Кати. И потому что она не знает, кто виноват в этой ссоре, ей одинаково жаль обоих. Но Катя так плачет, что Динка начинает тихонько вторить ей по ту сторону брезента, «Кто там?» – испугно спрашивает Катя. Рыдания ее обрываются. Динка поспешно выползает из своего убежища и, скрываясь за кустами, идет в дом. Кости уже нет. «Он сказал, что будет ждать маму на пристани и проводит ее домой», – сообщает мышка. Динка с трудом забирается в свою постель. «Нет, нельзя мне умирать», — думает она, вспоминая ссору в палатке. «Надо прогнать Катиного жениха. Но как прогнать? Может, опять начнется драка?» Динка осторожно дотрагивается до своей спины и, нащупав горячий набухший рубец, пугается. «Что делать?» Я же совсем не могу драться. Может, взять длинную палку, а самой спрятаться за забором и просто шпынять этого жениха палкой, когда он полезет в калитку?»